какие зонды для своих городов он и нашел или ему указали в магистратах которые так хорошо управляли городами на западе проникши с мыслью что только благоустроенный народ может давать казне верный и хороший доход петрр и возложил на магистраты сверх прежних обязанностей по казенным сборам еще важные экономические и образовательные заботы о размножении мануфактур о распространении грамотности об общественном презрении